и вы начинаете мучиться. Вы думаете, что все это утрясется само собой. Вам не выдержать этого боя. У вас астма, вы задыхаетесь, носль. Ой, я задыхаюсь всю жизнь. Следовательно, вы не уступите Сусану. Родственники никто не всегда... Не всегда боритесь с ними. Боритесь, Носель. Давайте ваши брюки... «Давайте или идите спать, не уступайте! Прошу вас, не уступайте!» Но здесь раздался дикий вой. Доктор наступил на нас, человеку. Тот готовился к сопротивлению, все вскочили, нос едва не вронил утюг. Доктор изобразил чрезвычайное удовольствие. «Приятно, что вы проснулись!» Легким и движением, поднимая к уху правую руку, сказал он, Приятно будет вдохнуть у вас бодрость и веселье, утреннюю зарядку, так сказать, потому что вам пора спешить на службу. Егор Егорович может вам рассказать даже по всему поводу анекдот. Лысый понесся к носелю. «Мне наступили на нос!» — орал Лысый. Носель шел... Ведомый под локти, через руку у него висели брюки, он держал утюг, он важно кивал головой из стороны в сторону. Я понял, какими ничтожными крохами может питаться человеческое честолюбие. Кто-то сказал, может быть, он из домкома. Толпа несколько отхлынула от нас. Невообразимо потное грязное белье, спутанные волосы, тусклая лампочка над всей этой грязью, И тут же прячут платки лампочки с накинутым рваным шерстяным платком, который уже никого нагреть не может. А самому в поругреться греться от лампочки. Лысый кричал, уходите, никакие силы Осо Авиахима не остановят моей ярости. Носель важно ответил, именно никакие силы Осо Авиахима не остановят меня. И про какую девушку вы говорите? «Я говорю, оставьте Сусанну. Она не приготовлена для ваших родственников, так же, как и не приготовлена для Жаворонкова. Не в том ее сверхценная идея». «Сверхценная идея...» Оттоприл губу доктор и обернулся. «Это не о том ли...» «О том, о том, идите вон, доктор», — сказал носиль. Его вы толкали к доктору. Он поднимал утюг все выше и выше, и вот это-то поднимание тревожило меня, ибо не может же носыль поднимать его без конца. Из трубы утюга шел пар и клокотал дым. Хорошо, что ладонь к тому же была приспособлена, и не потому ли доктор держал ее у уха, что всегда отгонял дым, и говорить ему приходилось в прокуренных комнатах. Он теперь дым утюга считал за чье-то Доктор смотрел в пространство и говорил, говорил, он был в ударе. Я знал, что здесь драки не будет. Здесь все интеллигенты, лентяи, любящие рассуждать. В иное время они бы не без удовольствия выслушали доктора. Но тут они мало-помалу начали понимать, что доктор уговаривает Носоля не жениться. И от того их уважения к Носолю Не уменьшилась, а увеличилось. Они никак не думали, что его заработки исчезнут. Нет, ничего подобного. Девица с толстыми ногами даже подыскивала место, где могла бы спать Сусанна. Они верили в неколебимую мощь и работоспособность Носеля. Им хотелось просто спать. Подите вон», — Носель повторил это. Поднял еще выше утюг, из него брызнули искры, и кто-то ухнул. Нос уронил утюг, и он проплыл по доктору, и затем по мне, и мы отскочили с такой силой от дверей, что вся толпа упала, а Носль так напугался, что ему казалось, наверное, с испугу, что негде ставить утюг, он просто онемел. И он несся за нами, чтобы поставить утюг. Доктор произвел еще прыжок спиной назад, чудовищный прыжок. Я сам никогда не испытывал такого испуга. Вообще, я вам скажу, время для наступления танка может быть так страшно, как это наступление утюга.